Глава 4. Судья удобно устроился за письменным столом и довольно улыбнулся. Дело о контрабанде, которое доставило ему столько хлопот, казалось, близится к успешному разрешению, поскольку он не сомневался, что по этому вопросу Сэн Цю сказал чистую правду. Сразу же после допроса сестры Сэна... Судья намеревался отправить гонца к своему коллеге в Цзянбей с сообщением, что Лао, главарь банды из южного порта в его округе, замешан в неудачной переправке контрабанды. Тогда тамошний судья может отдать приказ о поресе этого молодчика и заставить его признаться, для кого предназначались контрабандные товары. В конечном счете получалось, что им вполне мог быть ростовщик Лен. Лен — отпетый негодяй, и именно он подходил на роль богатого человека, у которого есть большая лавка возле рынка. Но вдруг улыбка сползла с его лица, хотя дело о контрабанде близилось к разрешению, но тайна смерти Дуань Моу Цая — была покрыта ещё большим мраком, чем раньше. Он не верил, что Лен замешан также и в этом. Очевидно, Дао Гань был прав, когда говорил, что Лен по чистой случайности дважды столкнулся со всей этой компанией, но какую роль сыграли в этом убийстве Сэн Цю и его сестра? Разумеется, их алиби не стоило и Ломонового медика, потому что Требье, приходящая в Красный карп играть в кости, будет утверждать, что Сен с сестрой весь вечер провели там, даже если их там никто вообще не видел. Судя по рассказу сына Ленна, более вероятным представлялось, что именно Сен с сестрой отнесли труп в хижину дровосека. Впрочем, это ещё не являлось доказательством того, что они же и совершили убийство. За дверью послышались голоса, дверь распахнулась, и Даогань пропустил в комнату пожилую тюремщицу и молодую девушку. Тюремщица собиралась уйти, но судья знаком указал ей на табурет в углу. Допрашивать девушку в отсутствие свидетельницы женского пола было бы неразумно. Судья строго посмотрел на девушку, и та метнула ему в ответ взгляд черных суровых очей. На ней были застиранные синие хлопчатогумажные куртка и штаны, а длинные черные с отблеском волосы двумя пучками, перехваченными красными тесемками, не спадали на плечи. На загорелых щеках играл здоровый природный румянец, маленькие губки были алыми, словно вишни, а длинные брови изящно изгибались. На лице у неё не было следов ни пудры, ни румян. Родинка у левого уголка рта придавала ей большую пикантность, чем самые утончённые косметические ухищрения опытной куртизанки перед большой вечеринкой. Пристально её осмотрев, судья спокойно сказал: "Нам нужна информация о господине Дуань Маоцае с Уданьня. Вам известно, где мы можем его найти?" "Нет", коротко ответила девушка. Она засунула хрупкие коричневые руки за соломенную верёвку, выполняющую роль пояса, и сердито посмотрела на Дао Ганя, который стоял рядом с ней. Где вы встречали господина Дуаня, спросил судья. Если вы полагаете, что вам удастся что-то от меня выведать, задиристо выпылила она, то вы заблуждаетесь. Цюремщица уже направилась к ней, чтобы влепить оплюх у носу, дя остановил её поднятием ладони и спокойно произнёс: Я бы вам посоветовал отвечать на мои вопросы. Вам известно, что вы предстали перед уездным правителем. Можете назначить мне сколько угодно ударов плетью. Всё равно я ничего не скажу. Пока и речи нет ни о каких наказаниях, успокоил её Дао Гань. Ты обвиняешься в бродяжничестве и нелегальной проституции, а за это полагается клеймо на обе щеки. Она мгновенно побледнела. Но не стоит по этому поводу расстраиваться, бодро продолжал Дао Гань. Если погуще намажешь себе лиллами, это будет совсем незаметно, по крайней мере, не будет бросаться в глаза. Девушка притихла, как мышь, и смотрела на судью широко раскрытыми глазами. Потом она пожала плечами и дерзко сказала: "Но вы же ничего мне не можете сделать, потому что я не поверю, что дядя Дуань меня мог очернить. Хоть он меня и бросил, но он добрейший человек". Расскажи-ка сначала, где ты с ним познакомилась, спросил судья Ди. Совершенно случайно, примерно года полтора тому назад, когда мы слонялись по главному городу провинции. Я зашла в аптеку Дуаня, чтобы купить пластырь. Он стоял за прилавком и завёл со мной беседу. Я сразу поняла, что ему приглянулось. Согласитесь, не каждый день настоящий, рафинированный господин разговаривает со мной любезно не предлагая прямиком, сами знаете, что я имею в виду. Он спросил, где мы остановились, и вечером появился с подарком для меня. Ну, с этого как-то всё и началось. Разумеется, он уже далеко не юнец, и с моей стороны это было чистое проявление дружеских чувств, потому что он со мной так нежно обращался и вёл такие милые беседы. Как можете догадаться, я не слишком этим избалована. Ну так прошли недели две или три, и тут я сказала ему, что нам нужно двигаться дальше. Он хотел дать мне на прощание целый слиток серебра, но я сказала нет, потому что я не уличная девка, как бы того ни хотелось моему братцу ленивому ублюдку. Вот и всё. И господин Дуань появился снова, когда вы уже были в Дзянбее. Да нет, намного раньше. Где-то через месяц сидим мы в Гуанге в одном кабаке, и вдруг туда заходит Дуань. Знаете, что он сказал? Он заявил, что без меня место себе найти не может и что он хочет, чтобы я стала его второй супругой. За это он обещал моему брату кучу денег. Она одёрнула куртку, пожала плечами и продолжала: "Я сказала, что мне не нужно от него никаких денег. Я предпочитаю свободу. Подумайте сами, целый день сидеть в четырёх стенах, наблюдать за поварами и слугами и беспрестанно говорить первой супруге. Да, госпожа Ньет, госпожа. Нет уж, благодарю." Мы можем оставаться только добрыми друзьями, сказала я ему. Тогда братец разъярился и двинул меня кулаком в лоб, но я стояла на своём. Дуань ушёл довольно сердитым. Ну и я тоже рассердилась, потому что сразу после ухода Дуаня брат сказал: "Славна, всё же старик оставил под столом пару медиков". И когда я по наивности забралась под стол и там застряла, этот мерзавец отлупил меня по заду бамбуковой палкой. А потом целую неделю я не могла сесть из-за боли. Но за это мой братец всю неделю получал на обед рис с песком. Она злорадно ухмыльнулась и провела ладонью по лицу, потом спросила: "Так на чём я остановилась? А, насчёт Дуаня. Где-то через месяц, когда мы были уже в Дзянбэе, Он снова появился и заявил, что продал лавку компаньону и теперь хочет присоединиться к нам. Мой брат согласился, но сказал, что быть нянькой за бесплатно он не собирается, а потому Дуань должен ему за это ежемесячно платить. Я сказала, что ничего этого делать не надо, и лучше бы Дуаню где-то припрятать свои денежки. Но он заявил, что должен как-то отрабатывать свою миску риса. «А это уже его личное дело!» «Ну, вот так мы и странствовали около года, дядя Дуань, мой брат, Чан и я!» Судья посмотрел на нее с недоверием, Я вполне могу допустить, раздражённо произнёс он, что богатый человек может отказаться от всего, чтобы только быть к тебе поближе, но чтобы преуспевающий купец, привыкший к столичной роскоши, а вдобавок ещё отец семейства целый год провёл с вами в роли обычного бродяги, я вам судараня не верю. Смею вас заверить, Что такая жизнь ему в самом деле пришлась по вкусу. Он не уставал повторять, что никогда в жизни не был так счастлив. Он был по уши сыт столичной жизнью. Дома жена постоянно устраивала сцены наложницам. Конечно, у неё были свои достоинства, но после 20 лет супружеской жизни и от этого устаёшь. Сыновья его уже женились и покинули дом, а если когда-то и появлялись, то только чтобы указать Это тебе нужно сделать так-то, а то иначе. Да и лавка доставляла ему одни только хлопоты. По его словам, каждый вечер ему приходилось пьянствовать и участвовать в пирушках, отчего он и заработал языво. Ну, а с нами он разом избавился от своей болезни, никогда даже не жаловался на свой желудок, а Чан научил его ловить рыбу. И дяде Дуаню это страшно понравилось. Стоило Чану сказать, «Дядюшка, судя по всему, сегодня будет хороший клев, как его уже никакими силами было не удержать на месте». «А у господина Дуаня всегда было при себе много денег», — прервал ее судья. «Откуда?» В том, что касалось меня, он был чистым простафилией, но во всём остальном это весьма практичный человек. Он тщательно следил за тем, чтобы иметь при себе не больше горсти медиков. Но всякий раз, когда мы оказывались в каком-то городе, он отправлялся в Серебряную лавку и заполнял какие-то бумаги. За это он получал уйму денег, которые отдавал на сохранение кому-нибудь из своих коллег по аптечному делу. В случае, если ему срочно требовались деньги, как это было, когда он решил нас выкупить, он мог сразу их получить. И я не преувеличиваю. Это была куча денег. Только позавчера я видела, как он отдал на хранение в одну аптеку возле большого рынка целых 5 слитков золота. Можете себе представить? Я даже не предполагала, что у кого-то может быть сразу столько денег. Впрочем, я всегда говорила. А что именно произошло вчера вечером? оборвал её судья. Вчера вечером? «Дядя Дуань с нами распрощался. Всему есть свой предел. Я прекрасно понимаю, что он уже был сыт по горло. Одно мне только не ясно. Зачем ему потребовалось меня дурачить? Еще вчера днем он уверял меня, что он намеревается окончательно к нам присоединиться. Мне-то зачем надо было лгать? Разве не мог он просто сказать, что между нами все кончено? Я бы ответила ему... Что прошло, то прошло, а теперь прощай. Молодая девушка вроде меня вполне может обойтись и без дяди, не сомневаюсь, проворчал судья. Он достал из рукава перстень и выложил его на стол. Указывая на него пальцем, он спросил: "Есть ли ты на самом деле ничего не принимала от господина Дуаня, почему же ты пыталась заложить это кольцо?" Я и я не собиралась его закладывать. Эта штучка мне понравилась, и дядя Дуань позволил мне её поносить. Когда мы случайно оказались возле расставчической лавки, я сказала Дуаню: "Узнаю-ка я, сколько это стоит". И тут этот Толстый расставщик ухватил меня за рукав и принялся шептать мне на ухо всякие мерзости, после чего я в ярости выскочила из лавки. Наверное, это был для меня несчастливый день, потому что не успела я выйти за дверь, как какой-то верзило схватил меня за руку и заявил, что я должна стать его девушкой. Ужасное совпадение, у меня даже челюсть отвисла. К счастью, дядя Дуань сразу же остановил его, сказав: "Отстань, эта девушка со мной". И тогда мой брат скинул его руку с моего плеча и оттолкнул его. Все мужики одинаковые, они думают, что такую, как я, достаточно только поманить пальцем. Хотите верьте, хотите нет, но такие, как дядя Дуань, встречаются раз в 100 лет. Но не ушёл же господин Дуань вчера вечером просто так. Он очевидно сказал, куда направляется. Я тоже его об этом спросила, но он, видимо, не хотел в этом признаваться. Он только загадочно усмехнулся и сказал, что для меня это будет приятная неожиданность. Он сказал, что вначале отправляется к какому-то приятелю перекусить, и я дура этому поверила. Нет, это свинство со стороны дяди Дуане. Никогда от него такого не ожидала. Судья некоторое время молча смотрел на неё, потом произнёс: "Вчера вечером господин Дуань был убит". Она вскочила: "Что вы говорите? Дядя Дуань убит? Кто это сделал?" "Я полагаю, что тебе известно ответ на этот вопрос", холодно заметил судья Ди. "Мне?" Да тебе, поскольку именно ты вчера была с братом, когда он нёс тело Дуаня в хижину дровосека в лесу. Она шломлённо уставилась на судью. В хижину в лесу? Что вы имеете в виду? Вчера вечером я не выходила из города. Мы весь вечер провели в Красном Карпе. Дядя Дуань убит? Она метнула на судью взгляд и спросила: "Где вы его обнаружили?" Ты прекрасно знаешь, где, в хижине дровосека в лесу, на горном склоне. Она стукнула кулачком по столу и со сверкающим взором воскликнула: "Это дело рук пекаря, наверняка. Пекарь послал своих бандитов, чтобы заманить дядю Дуаня в лес. Подлец, мерзкий трусливый подлец!" Она закрыла лицо руками и разрыдалась. Судья Ди подождал, пока девушка немного пришла в себя, и спросил: "А когда, господин Дуань, к вам присоединился?" Он тоже отрубил себе кончик мизинца. Она усмехнулась сквозь слёзы: "Нет, он Очень хотел это сделать, но никак не мог решиться. Раз 10 он за это принимался, стоял с ножом в правой руке, а я считала: 1, 2, 3, но ни разу до этого дела не дошло. Судья Ди, понимающий кивнул. Он задумался, медленно поглаживая бакенбарды, потом покачал головой и взялся за кисть. Написав что-то на листе бумаги, он сложил его пополам вместе с большой красной визитной карточкой, потом откинулся на спинку стула и хлопнул в ладоши. Когда появился судейский чиновник, судья передал ему лист бумаги со словами «Немедленно передайте это начальнику стражи». Потом он задумчиво посмотрел на девушку и спросил «Ах, А у тебя есть какой-то постоянный дружок? Есть. Молодой моряк в Дзанбее, очень славный парень. Он хочет на мне жениться, но я дала ему год срока. Я думала, что к тому времени дядя Дуаню всё это надоест, а мой приятель надеялся, что тогда у него уже будет собственное судно, и тогда мы собирались заняться перевозкой грузов по реке, а это довольно прибыльное дело. Вдруг она посмотрела на судью и испуганно спросила, «Но что теперь со мной будет? Вы что, действительно поставите мне клеймо, как утверждал этот недокормыш? Нет, этого не случится, но какое-то время тебе придется провести в заключении. Тебе известно, что свободы иногда бывает слишком много». Судья подал знак тюремщице и сказал, «Отведите госпожу Сен» в камеру